Что вы предлагаете мне взамен Роллинга? Я женщина дорогая. Левиновый пояс. Что? Левиновый пояс. Гм. Объяснять это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через 20 минут мы должны ехать.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 Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищем львинового пояса. Я предлагаю выгодную партию. Два года борьбы, и я проникну сквозь львиновый пояс. Вы не верите? Помолчав, Зоя проговорила тихо. Почему я одна должна рисковать? Будьте смелы и вы.